«Не рассуждать!» — закричал он и затопал ногами. И мигуны от испуга замигали быстрее обычного. «Сделать пять?» «Нет, десять таких кинжалов. И чтобы у всех резьба была разная. Срок у неделя. Если не успеете, ну тогда узнаете, что значит иметь дело с Энкином Флэдом».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 Здесь несколько месяцев назад нашла дровосека как гекар, явившаяся вестницей от страшилы. И здесь валялся молот, брошенный дровосеком, когда он поспешил на помощь другу. Молот никому не был нужен, да его и не смог бы никто поднять, кроме железного дровосека. Дровосек схватил молот, описал им круг над головой,